Глава шестая. Траектория обратного полета. Дай Бог тебе жить все дни твоей жизни. Джонатан Свифт. Наши дни. Москва. Погода в Москве стояла осеннняя. Он уже забыл, какая в столице бывает осень. Разноцветная, яркая, с красками, которые радуют глаз. Данила ехал на такси домой и смотрел в окно. У него была квартира в Москве, но об этом почти никто не знал. Он давно уже вел такой скрытный образ жизни, что порой и сам удивлялся, как это он еще не забыл свое имя или внешность. Иногда ему казалось, что он в зеркале видит совсем другого человека, не самого себя. Снег облеплял окно такси. Мужчина средних лет, который вез его, иногда посматривал на него в зеркальце. Взгляд его был спокойно равнодушным. Чувствовалось, что между пассажиром и водителем есть невидимая преграда. У них разное воспитание, привычки, место рождения. Неправда, что все люди равны. Они не равны изначально. Но говорить об этом никогда не следовало. Когда он был последний раз в Москве? кажется почти год назад, когда приезжал к Анне. Он и сам не мог объяснить, почему в этот раз не позвонил ей и от чего их отношения постепенно сходят на нет. Это было слишком сложно копаться в себе и в своих чувствах. Гораздо безопаснее сделать вид, что проблем не существует. Они просто разные люди. Вот и все. Данила понимал, что, наверное, Анна была бы рада его звонку. И ему ничего не стоило набрать номер или написать сообщение, но делать этого почему-то категорически не хотелось. Приехали. Шофер затормозил у дома. Спасибо. Он протянул деньги и вышел из машины. При себе у него была лишь спортивная сумка. Он уже давно привык путешествовать налегке, обходясь минимум вещей. понял, что в своеобразной аскезии прячется одна из тайн жизни. Когда ты обходишься минимумом, тебя очень трудно уловить в тенета жизни. Ему нравилось это старомодное слово «тенета» вместо сетей. И ты остаешься один на один с самим собой и миром. Чем больше вещей, тем больше беспокойства и привычек, связанных с этими вещами или воспоминаний. Тоже ведь опасная штука как ни крути. Он поднял голову, было темно. Его квартира помещалась на четвертом этаже пятиэтажного дома, построенного по какому-то спецпроекту. Балкону в квартирах не имелось. Для кого-то это, наверное, являлось неудобством, но не для него. Ему было в сущности все равно: есть балкон, нет балкона. Он бывал в этой квартире наездами, и отсутствие каких-либо неудобств мало его беспокоило. Строго говоря, это была не его квартира, а двоюродной бабушки, которую он очень плохо помнил. Он разыскал ее, когда ему было почти восемнадцать лет, явился к ней из бухты Барахты. Нужно сказать, что она и бровью не повела, оставила его у себя, а через полтора года умерла, застарелая форма рака. но она ему не сказала о своей болезни. Она вообще была железной старухой. Теперь он жалел, что мало уделял ей внимания. Ему было ни до чего. Молодость брала свое. Он поступил в институт, да еще какой, МГИМО, с протекцией Генриаты Викторовны. Она ему помогла, и он был ей за это премного благодарен, как и за другое. За первые уроки жизни и наставления он молодой мальчишка жадно впитывал их, словно предчувствовал, что когда-то они ему понадобятся. Генриета Викторовна в прошлом работала в театре на вторых ролях, знала шесть языков и занималась переводами, читала в подлинниках Честертона и Гюго, любила французскую поэзию. В ее жилах смешались русская, немецкая и польская кровь. И еще она была очень волевой и собранной. Она уже плохо ходила и опиралась на палку, но выглядела при этом как вдовствующая королева. Она была сводной сестрой его бабки по отцу, если разобраться, не родня по прямой линии. Он приехал к ней в Москву, ни на что не рассчитывая, когда остался совсем один. Отца он не знал, мать умерла год назад. Он съехал с катушек после окончания школы, пил, курил, нюхал клей. Один раз очнулся с трудом и понял, что еще немного, и он может уйти запросто на тот свет. То, что ему в руки попала эта бумажка с адресом Генриетты Викторовны, можно смело отнести к разряду чуда. Он нашел бумагу с адресом в коробочке, где лежали материнские документы. Листочек был аккуратно сложен. Он машинально развернул его и, прочитав адрес, вспомнил, что мать рассказывала ему о родственнице, живущей в Москве. Возникла шальная мысль: уехать в столицу, бросить жизнь здесь в сибирском городе, где все опостылило, а там может быть шанс на новую судьбу иную, не похожую на эту. И чем он рисковал? Сказано, сделано. Продав последние материнские драгоценности, он купил билет на самолет и при виде кучерявых плотных облаков, проплывающих за иллюминатором, почувствовал, как что-то отпускает его, расслабляется некая пружина, и тогда же родилась уверенность, что все будет хорошо. Эта уверенность ничто не могло поколебать: ни хмурая зима, ни собственная старая куртка, ни сосущее чувство голода. Открыв ему дверь, Генрета какое-то время смотрела на него ни слова не говоря, а он стоял и ощупывал, как слезы подступают к горлу. Наконец Данила рассказал, кто он и откуда, а она только кивнула и сказала: «Проходи», отступая в сторону. За обедом он ел все подряд: и куриный суп, и котлеты, и кусок торта с чаем. Она же сидела рядом и смотрела на него. Помню твою бабу Веру, изрекла она. Жаль, что не могла приехать на похороны. Мне тогда было не до чего. Баба Вера умерла, когда ему было двенадцать лет. Просто уснула и не проснулась накануне нового года. Потом был долгий разговор о жизни, его планах на будущее. Наверное, в первый раз в жизни он рассказал обо всем без утайки. Что пил и курил, нюхал клей, был в дурных компаниях и вообще чуть не умер. Генрета оставила его у себя, и он стал жить с ней, благодаря судьбе за такой подарок. Она же помогла ему устроиться в серьезный институт. Умерла Генрета через три года, упала на улице недалеко от дома. Он не верил, что она умерла, и совал врачам деньги в руки, но все уже было напрасно. Незадолго до смерти Генриетта позаботилась о нем и написала завещание на квартиру. И теперь, благодаря Генриетте, у него была крыша над головой. Он ее помнил всегда, успев привязаться за это время к пожилой женщине, которую раньше видел один раз в далеком детстве. Квартира, наверное, когда-то была общежитием, потому что в ней имелся длинный коридор, малюсенькая кухня и две комнаты. Одна из которых двенадцатиметровый пенал, вторая была побольше, около двадцати метров. Эта квартира была его берлогой, его пристанищем, и вряд ли когда-то станет постоянным домом. Хотя, конечно, зарекаться ни от чего нельзя, это он знал по своему опыту. Данила открыл дверь и щелкнул выключателем. Все здесь оставалось по-прежнему. Каждый раз, когда он приезжал в Москву и переступал порог квартиры, то мысленно здоровался с Генриеттой и благодарил ее. Утром он встал рано, в семь часов, и стал обдумывать свои дальнейшие шаги. Еще в самолете он размышлял над этим и примерно знал, что ему надо делать. «Идти по проверенным каналам», — сигналило мозгу, — «по тем, которые раньше не подводили». Это лучше, чем привлекать незнакомые до сих пор ресурсы. Здесь был риск, а у него сейчас не было ни времени, ни правильного расчёта, чтобы сделать ставку на риск. Он сварил себе кофе и достал из холодильника еду, которую купил, не выходя за пределы аэропорта. Он посмотрел на часы. Неплохо было бы вызвать уборщицу из клининга. Но прежде следовало позвонить старому знакомому, выполнявшему для него некоторые щекотливые поручения, и не в первый раз. Это и был тот самый проверенный канал, на который он мог положиться. Набрав нужный номер, услышал частые гудки. Значит, занят. В такую тарань. Хотя Данила понимал, что его знакомый может быть занят круглосуточно, и для него нет раннего утра или позднего вечера. Работа есть работа. Он выпил вторую чашку кофе, набрал номер. На этот раз трубку взяли. Алло. Доброе утро, Данила. Узнал? На том конце кратко хохотнули. Значит, пока богатым не станешь, есть куда расти. Спасибо, что напомнил. Чем пожаловал? Есть разговор и дело, не по телефону. Добро. Где встретимся? В офисе или на улице? Могу в офис заглянуть. Когда тебе удобно, говори. Потом со своим графиком сверись, чтобы разночтений не было. Дел сейчас хватает, впрочем, как всегда. Данила машинально бросил взгляд на часы на стене. Часиков в двенадцать. Договорились. Жду. Ровно в двенадцать Данила стоял у дверей офиса, справа от которых красовалась табличка с краткой надписью «Аналитическое консультативное бюро Авалон». Когда-то на заре знакомства Данила спросил, почему такое название, но ответа не получил. А второй раз спрашивать не захотел. Он уже убедился, что в жизни есть случаи, когда достаточно и одного раза. После звонка дверь распахнулась, и Данила вступил в коридор. Шаги заглушал мягкий ковролин светло-серого цвета, идеально чистый и подходивший по тону к кремовым стенам, на которых висела пара постеров. Данила знал, что справа будет комната секретарши милой Кунгуркиной с мешливого существа с легкомысленными кудряшками. Если не знать, что Мила владеет несколькими языками, восточными единоборствами и стреляет как заправский снайпер, то поверишь, что она просто миленькая и тупенькая секретарша. Мила сидела за своим рабочим местом и улыбалась. Добрый день, поздоровался Данила. Добрый. У себя ждет, сказала Мила. Данила распахнул следующую дверь и оказался в кабинете шефа Авалона Воскобойникова Петра Степановича, отставного сотрудника полиции, а ныне начальника собственной конторы. С ним Данила уже не раз пересекался и совместной работой был доволен. Все поручения Петр Степанович и его контора выполняли аккуратно и в срок, без задержек и проволочек, что и было главным. Петр Степанович при виде Данилы встал из-за стола и вышел к нему на встречу, чтобы пожать руку. Привет, привет, обронил он, указывая кевком на стол. Как дела? Все по старому. Сейчас это звучит лучше всего. Времена наступают смутные, поэтому все по старому можно счесть как лучше не бывает. Я слушаю тебя. Сейчас Мила принесет нам кофе или чай. Чай зеленый. Нет проблем. Дав поручение Миле по селекторной связи, Петр Степанович вернулся за стол. «Дело тут такое», — начал Данила. «Нужно выявить все контакты одного человека. Где бывает, с кем общается, с словом, всю подноготную. Кто он?» Вместо ответа Данила достал фото и протянул его Петру Степановичу. «Вот». Тот взял снимок и перешурившись посмотрел на него. Это Филипп Рогов, помощник бывшего депутата Госдумы алигарха Дмитрия Карастелева. А, ясное дело, непростой парнишка. Что он отворил? Пока ничего. Просто попросили проследить, выявить контакты. Сделаем. Вплыла Мила с подносом и двумя чашками чая. Крепкий и почти черный для Петра Степановича, зеленый для Данилы. На блюдце красовались крохотные печенницы и конфеты. Как со временем? Есть какие-то ограничения? Такие задания с налету не решить. Ограничения стандартные. Чем скорее, тем лучше. Как говорится, сделать надо было еще вчера. Кивок был ответом. Понял. Впрочем... ничего нового, как всегда. После визита к Воскобойникову Данила немного успокоился. Теперь он мог немного расслабиться. Его задание в руках профессионалов, и они сделают все, что смогут. В этом и есть высший профессионализм — нарыть там, где другие отступают и расписываются в беспомощности. Ему оставалось ждать. Но он не сомневался, что скоро получит информацию по интересующему его объекту. Раз он подчеркнул, что дело не терпит отлагательств, Петр Степанович непременно примет это к сведению. Ему оставалось только ждать. И как распорядиться этим временем? Может быть, все-таки позвонить Анне и сказать, что он внезапно прилетел и хотел бы ее увидеть? Но эта мысль, не успев толком родиться, уже ушла на задний план. Что он ей скажет, если отношения уже дали серьезную трещину? Данила подумал, что может заняться уборкой квартиры. Он вызвал женщину из службы клининга, сделал необходимые закупки в магазине, лег пораньше спать в одиннадцать часов, и тут его настиг звонок. По тону Петра Степановича Данила понял, что дело плохо. Объект твой труп, лаконично сказал Васкобойников. Как это? Не сразу понял Данила. Наверное, мозг все-таки отказывался воспринимать эту информацию. Не знаешь, как трупами становятся? Понял. Когда? Два дня назад. Кто ведет дело? Узнаю. Жду дальнейших новостей. Данила подумал, что все складывается не так, как он рассчитывал. И что скажет адвивица, которая представилась Ренатой? Он подумал, что может уже сообщить ей об этом и набрал ее номер. Трубку взяли не сразу, и в голосе слышалось недовольство. Это Данила. Он убит. Кто? Ваш объект? сказал он, чувствуя невольное глухое раздражение. Объект наш, и вам с ним работать. Как работать? Он уже труб. Отработать все версии. Кто мог заказать их, как? Не дожидаясь ответа на том конце, повесили трубку. На следующий день Васкобойников позвонил и дал краткий отчет. Как он добыл эту информацию, Данила, естественно, не интересовался. Как не спрашивал и о другом, кто источник. Это было не его дело. Расследование ведет некий Павел Рудягин из новеньких. Значит, будут стараться все отрабатывать по полной. Рыть землю носом. Сам таким был. Помню, как это все происходило, словно вчера. А ведь столько гадков с тех пор утекло. Держи в курсе, что и как, непременно. Следующие два дня пролетели быстро. Данила разобрался в квартире, посмотрел парочку фильмов, до которых все не доходили руки, много спал. Он был как зверь, который чувствовал, что если выпадет передышка, то нужно запастись силами. Тот звонок, который раздался вечером через два дня, его немного озадачил. Еще одна пропажа случилась. Исчезла некая художница Ольга Шифман. А какое она отношение имеет к Филиппу Рогову? Не перебивай, пожалуйста. Я понимаю, что всякому плюсу ну хочется поскорее танцпола освоить, но потерпи. Дело в том, что один из последних звонков, который сделала художница, был именно Филиппу Рогову. Так, понятно. Рад, что ты понял. Васкобойников иногда позволял себе выходить за рамки установленныхся отношений, и Данила был этому даже рад. Живое общение, всяко приятнее сухих контактов исключительно по делу. Сейчас рудяги напрашивал людей, которые и хватились художнице. Там фигурируют некие Александра Шалинская, Маргарита Мазен и Анна Рыжикова. Если бы сердце могло выпрыгивать из груди, оно бы уже выскочило. Как только он сохранил самообладание, сам не знал. Алло, ты меня слышишь? Да. Голос внезапно сел. Такая вот информация на сегодняшний день. Я тебе еще в письменном виде все кину. Жду. Повесив трубку, Данила подумал, что небеса иногда шутят весьма своеобразно. Он не хотел встречаться с Анной, но наверху рассудили иначе, и этой встречи ему не избежать, как бы он ни старался уклониться от предначертанного свыше. «Такие минуты нет-нет, да и станешь по неволе мистиком», — подумал Данила. «Значит, чему быть, в того не миновать». Но перед звонком и встречей все же следовало привести в порядок свои мысли. Он пошел в душ, включил ледяную воду и стоял, стиснув зубы и ощущая, как ледяные иголки впиваются в тело. Он вспомнил свое знакомство с Анной в Швейцарии, шале, где они тогда за ночевали, и чувство странного покоя, которое его охватило в момент первой близости. Это не было страстью или вспышкой острововлечения, какие у него случались в прошлом. Это чувство скорее напоминало ровный огонек, теплый, согревающий. С Анной было легко и просто. Складывалось ощущение, что они когда-то давно были знакомы, потом расстались, а теперь встретились снова. Кажется, еще Старина Платон говорил об этом узнавании душ. Это было важно. Да. Но почему же трещина между ними становилась все больше? Только ли в географическом расстоянии между ними было дело? В том, что они жили в разных странах и не имели возможности видеться так часто, как этого хотелось. Но, возможно, в этом случае их отношения закончились бы еще раньше, ведь у него никогда не имелось опыта жизни с женщиной в течение длительного времени. Он всегда был сам по себе, одиноким волком. Не то, что он не хотел длительных отношений и совместной жизни, хотел, но как-то умозрительно. И когда первая вспышка влечения к женщине угасала, ему хотелось вернуться к прежнему образу жизни. Он не собирался жить с женщиной бок об бок слишком долго. Более того, он этого боялся. Был ли он нормален? Или это проявлял себя какой-то изъян? Таким вопросом Данила не задавался. Наверное, просто боялся над ним задуматься, чтобы не заглянуть слишком глубоко в свою душу. Как позвонить Анне и сказать, что у него к ней чисто деловой, точнее, профессиональный интерес? Не будет ли он выглядеть в ее глазах законченной скотиной и подонком? Она вправе отказаться от разговора с ним. И что тогда он станет делать? Холодный душ взбодрил его, но на душе легче не стало. Напротив, в ней высорилась черная туча, которая и не думала рассасываться или куда-то уходить. Нужно было звонить. Никогда еще телефонный звонок не давался ему с таким трудом. Он медлил и тянул. А когда набрал номер и услышал голос Анны, сразу захотел дать отбой. но вместо этого промямлил. «Это я, Данила». На том конце воцарилось молчание. «Да, привет». Голос был настороженным. «Я в Москве». «Да? Я хочу прийти к тебе. Можно?» «Или тебе удобно встретиться в кафе?» Возникла пауза. «Да нет, почему? Приходи ко мне. Я буду через два часа». «Хорошо?» Так говорились. И что ты и скажешь после того, как не звонил и не писал, исчез, словно так и надо было? К чести Анны нужно сказать, что вела она себя вполне достойно. Не доставала звонками, не пыталась выяснять отношения, сделала вид, что все в порядке, не в пример другим. Данила вспомнил, как одна девушка, с которой он расстался, доставала его еще примерно в течение полугода своими звонками и смсками, последовательно переходя от угроз к жалобам, а затем в обратном порядке. С ней надо было жестко поговорить, но не хватало духу. Оказывается, в чем-то он был сентиментальным человеком, а сам о себе думал как о существе без нервов, жестком и волевом. И все-таки... Все-таки он купил большой букет цветов, бутылку коньяка, конфеты, пирожные и направился по знакомому адресу. Открыв ему дверь, Анна молчала. Привет, привет. Он поцеловал ее в щеку. Она улыбнулась. Проходи на кухню. Возьми, протянула ей пакет. Там бутылка коньяка, конфеты, ну и букет. Спасибо. На кухне Данила сел на табурет и посмотрел в окно. Что сказать ей в первую очередь, а что во вторую? Как построить непростой разговор, чтобы она не обиделась? Анна вернулась из комнаты с большой вазой в руках. Вот, она поставила в вазу цветы. Недавно купила, как будто бы чуяла. Он криво улыбнулся. Интуиция? Она самая. Повесила паузу. Борща хочешь? Не, спасибо. Ты надолго в Москву? Не знаю. Осторожно сказал он. Понимаю. Работа, да? Работа. Она самая, которая порой как гири на ногах. Ну Но что я могу сказать? Мучился он. Что? Ты не написал мне в своем приезде? Все получилось спонтанно, хотя, конечно, мог бы. Но я не планировал приходить к тебе. Ее глаза внезапно округлились. Как же так? Казалось, говорил ее взгляд. Не хотел и все же пришел? Ну давай, объяснись. Я жду. И он начал аккуратно, осторожно, как рыбак подсекает пойманную на крючок рыбу. Хотя это сравнение ему совсем не нравилось. Я приехал в Москву по одному делу. Возникло срочное и ответственное задание. Пришлось сорваться и приехать. И тут обнаружилось некое интересное обстоятельство. Оно и привело меня к тебе. Такой вот любопытный пазл. Анна сидела напротив него, подперев щеку рукой и слушала. В общем, так получилось, что в этом деле оказалось замешано ты. Я? Она удивилась. Да. Речь идет об убийстве Филиппорогова. А теперь она закусила губу. Теперь моя очередь задавать вопросы. А каким образом здесь замешан ты? Этого я пока не могу объяснить, мягко сказал он. И чего ты хочешь от меня? Я прошу поделиться всем, что ты знаешь по этому делу. Там же еще исчезла художница Ольга Шифман. С минуту другую она смотрела на него без всякого выражения. То есть ты приехал ко мне специально из-за этого? Я мог бы разыграть комедию и уверять, что приехал ради тебя, но мне кажется, это не совсем честно. Поэтому я с тобой откровенен. И Данила замолчал. Спасибо, Инатом. Твое благородство делает тебе честь. Голос ее сделался ядовитым. Ну вот, подумал он. Сейчас она меня выставит и откажется разговаривать. Может быть, лучше было все-таки обмануть. Иногда честность плохое оружие, когда нужно добиться собственной цели, и плохая подмога. Я тебе рассказал все, или почти все. Теперь твоя очередь. Что думаешь делать? Что? Она посмотрела на него. Для начала поесть борща, а там будет видно. Налей за компанию. Борщ они ели в молчании. Изредка Данила смотрел на Анну, пытаясь прочесть по лицу ее мысли. Но Анна выглядела спокойно безмятежно, и о чем она в действительности думала, угадать было невозможно. После борща они принялись за чай с пирожными. Потом на столе появилась бутылка коньяка. Разлив темноянтарную жидкость по бокалам, Анна посмотрела на него в упор. За что будем пить? За что скажешь? Мгновенно откликнулся он. Предлагаю выпить за честность во всем. Хороший тост. Замечательный. Анна за алпом выпила коньяк и откусила пирожное. Трубочка щедро политая ванильным кремом. Слишком сладкое, но ничего. А теперь давай ближе к делу. Что ты конкретно хочешь знать? Все, что знаешь ты. Как ты вышла на Филиппорогова? Я не выходила. Эти приключения сами нашли меня. И догнали, усмехнулся Данила. И догнали. Спокойно ответила она, не отводя взгляда. В былое время они, наверное, захихатали бы, их руки сплелись бы, и Данила отпустил бы какую-нибудь шуточку. Но не в этот раз. Похоже, они оба случайно подумали об одном и том же, потому что отвели глаза в сторону и сделались сосредоточенно серьезными. Тебе нужно все рассказать подробно, пожалуйста. Мне это действительно важно. Добавил он после легкой паузы. Тогда изволь. Ее рука снова потянулась к коньяку, но Данила перехватил ее. Лучше сделай нам по кофейку. Сделай сам. Мгновенно откликнулась она. Где что находится, ты знаешь? Нет проблем. Он встал с табуретки, ловя на себе ее взгляд. Не сказать, что ему было уютно от этого ощущения, что его спину сверлят. Но скажи спасибо, сказал он сам себе, что с тобой вообще разговаривают, а не выставляют за дверь. Так что принимаю все как должное и не проси у судьбы на этот раз большего, иначе можно ее прогневать. Этой мудрости его научила когда-то Генриетта. Все-таки она была мировецкой женщиной. Если бы сейчас вернуться в то время... Он бы больше прислушивался к ней и впитывал ее уроки. Он открыл быстрым движением шкафчик, где стояла турка, сбоку обычно помещался пакет с кофе среднего помола. На этот раз все было так же. Он взял турку с кофе, зажег газ и уже через пару минут смотрел на темную жидкость, планируя снять турку, когда образуются первые пузырьки. Чашки он нашел на старом месте в шкафчике рядом. Разлил кофе по чашкам, посмотрел на Анну. Ну я молодец, правда, правда. Садись, герой. Анна отпила кофе и посмотрела на него. Ну тогда говорю все по порядку. Если что-то перепутает, то нечаянно, но постараюсь выудить из памяти все, что можно. Если честно, то ни о чем подобном я не помышляла. Говорю же, приключения нашли меня сами. Дело в том, что у соседа, который сверху живет, этажом выше, роман с одной нашей бывшей клиенткой Клео Ридкой Мазан. Они живут то здесь, то в Израиле. Редкая израильтянка. И вот однажды звонит мне Матвей, так соседа зовут, и просит подняться к нему домой. Я поднимаюсь к нему и вижу в его квартире, кроме Риты и Матвея, еще заплаканную незнакомую девушку, точнее молодую женщину. Это была владелица галереи «Фиолетовое небо» Александра Шалинская. Она посетовала на исчезновение своей подопечной, художницы Ольги Шивман, которая пропала накануне важного вернижажа. Данила слушал внимательно, вбирая в себя все. Его ум мгновенно записывал услышанное на подкорку, чтобы потом в тишине, оставшись наедине с самим собой, еще раз неспешно прокрутить и разложить по полочкам полученную информацию. Он был идеальным слушателем, чутким, внимательным. Мало кто догадывался, что это не было случайным даром. Он этому учился и тренировался. А потом спустя день Александра нашла ключи от квартиры, где жила Ольга. Она сама же и поселила ее в квартиру своей родственницы, которая уехала за границу. Мы пошли в квартиру и увидели, что там никого нет. И нет ничего, что как-то объясняло бы это исчезновение: ни записки, ни клочка бумаги. Не было сообщений в мессенджере или в электронной почте. Можно было сломать голову, куда она пропала и что с ней случилось. Поразмыслив, я решила обратиться к знакомому следователю Павлу Рудягину, с которым уже сталкивалась раньше. И вот здесь начинается то, что я называю необъяснимыми перекрестками судьбы. Оказывается, Рудягин в это самое время уже расследовал убийство. И там была зацепка на Ольгу Шифманн. Убийство Филиппорогова. Такое вот сплетение, которое трудно понять. Не все объясняется сразу, пробормотал Данила. Вот именно, откликнулась Анна. Ему хотелось потянуться, но он понимал, что на этот раз он должен себя сто процентов контролировать. Конечно, можно было поддаться минутной расслабленности, но вот надо ли это? в сложившихся обстоятельствах и при полной неразберихе с самим собой в отношении к Анне. Она же ему не безразлична и не чужой человек в конце концов. Александра Шаляпинская говорит, что она никогда раньше не видела вместе Рогова и Шифман, и Ольга ничего не говорила о нем. Но у него есть портрет, сделанный Шифман примерно полгода назад. Я знаю. Может быть, они скрывали отношения? Какой в этом смысл? Они оба свободные люди и в своих поступках не обязаны ни перед кем отчитываться. Разные могут быть обстоятельства, о которых мы не знаем. Наверняка у Рогова была подруга. Ну, мало ли, может быть, что-то еще. Да, могут. И что? Не знаю. Запутанное дело. Как все пересеклось, ага. Теперь нужно было встать и уйти, стараясь не встретиться с ней глазами. У тебя то как дела? Все по старому, уклончиво сказал Данила. По старому это хорошо? Данила задумался. Говорить правду, что все не так уж хорошо, смысла нет. Она уже ничем помочь не может. Жаловаться ему ни к лицу, учитывая, что они почти расстались. Утверждать лучезарное все зашибись тоже неправильно. Иногда да, иногда нет. Перемены не всегда несут блага. И все-таки она не удержалась и подпустила шпильку. Какая умная мысль! Он откликнулся мгновенно. Старею, шутки становятся плоскими и банальными. — Наверное, один из первых признаков старости. — Прости. — Чего уж там. Все норм. Он поднялся. В ее взгляде плескалось отчаяние. Рассказала все, что знала. Рада бы знать больше, но, увы. — Надеюсь, что хоть немного помогла тебе, раз это тебе нужно для чего-то. — Спасибо. Я позвоню в ближайшее время. Что и как. Не напрягаю, но будет приятно. Какой напряг? О чем ты? Разговор получался ужасным. Он чувствовал нестерпимую фальшь. Но это, наверное, удел всех разговоров людей, которые уже не знают, что сказать друг другу, людей, что уже расстались, но еще не оборвали связи окончательно. У тебя то как? Тоже норм. Работы много? Хватает. Сложа руки не сидим. Дела возникают разные. Есть такие занудные, что хочется положить их в папочку и убрать подальше. Но Вася так сделать не позволит. Понял. Через несколько минут он ушел, не зная, что там творится за дверью. Проклинают его или выкинули из головы, как только он покинул квартиру. Иногда незнание это хорошо и даже полезно. И еще была интуиция, что все это затишье перед бурей, а интуиция его редко подводила.